Глава девятая «Командующий, могу я с вами поговорить?» — спросил Кип. «Я ненадолго». После отбытия Гевина и Карис, командующий Железный Кулак со своими черными гвардейцами, взял самый быстрый Голиас во флотилии и, прихватив с собой Кипа, направился в сторону Хромерии. Первые несколько дней все были постоянно заняты. Гвардейцы работали наравне с моряками, пытаясь изучить их искусство. Командующий не хотел, чтобы его люди бездельничали, и, воспользовавшись случаем, отдал соответствующее распоряжение. Моряки поначалу ворчали, но в конечном счете сдались, побежденные быстротой, с которой гвардейцы овладевали новыми навыками. Для тех, кто не нес вахту, железный кулак назначил посменные учебные бои и гимнастические упражнения на маленьком полубаке Голиаса, за которыми наблюдал самолично. Кипу тоже было позволено смотреть, хотя в основном он следил за тем, чтобы не попадаться никому под ноги. У него ушло несколько дней, чтобы вычислить, когда у командующего выдастся несколько свободных минут, чтобы его побеспокоить. Железный кулак поглядел на Кипа, кивнул, прошел обратно в каюту, которую делил с капитаном, согласившимся пустить его к себе на время плавания. Перед разговором Кип собрался с духом, но сейчас, когда они вошли в тесное помещение и уселись за маленьким столиком, обнаружил, что вся его решимость куда-то делась. — Видите ли, сэр, я в Гарристоне во время сражения. В общем, сейчас все это кажется каким-то нереальным, будто я вспоминаю то, чего на самом деле не было, если вы понимаете. Но это не то, что я хотел. Кип чувствовал себя глупым косноязычным. Он стиснул перевязанную руку. Это было больно. «Когда я убил этого короля, то есть Сатрапа, ну, в общем, мастер Донавис, в смысле генерал Донавис, накричал на меня, сказал, что я все испортил, хотя я не хотел нарушать его приказ. Это случилось как-то... Или я не знаю, может, я и действительно не хотел ему подчиняться?» Слова натыкались друг на друга, казались неправильными. Кипу казалось, будто он кружит вокруг главного предмета и никак не может его ухватить. Да, ему довелось убивать. И в каком-то смысле ему это понравилось. Как будто он получил возможность разнести в клочья всех, кто не принимал его всерьез. Вот только в сражении он действительно разрывал людей в клочья в буквальном смысле. Вспоминая об этом, он чувствовал себя омерзительно. И говорить об этом было очень сложно». Но я до сих пор не понимаю, что именно я сделал неправильно, и какова была цена. Вы не могли бы мне сказать? Железный кулак собрался что-то сказать, но передумал. Руку, проговорил он. Кип протянул ему правую руку, не очень понимая, чего от него хочет этот молчаливый гигант. Тот окинул его бесстрастным взглядом. А, -а, -а догадавшись, Кип протянул ему левую, и командующий принялся разматывать повязку. Мне было 14 лет когда я убил своего первого человека», — заговорил он. «Моя мать была Деей, Акбалу. Это что-то вроде правительницы области. Она собиралась низложить парийскую сатрапи и занять ее место. Хотя тогда я этого не знал. Однажды я проходил мимо ее покоев и услышал ее возглас. За две недели до этого мне впервые удалось извлечь люксин». Я вошел и увидел подосланного к ней убийцу. Это был маленький человечек, судя по лицу из презренного племени Гату, с зубами черными от жевания Кхата и с обнаженным Крисом, на волнистом лезвии которого блестел яд. Помню, я подумал, что могу успеть его остановить, только если начну извлекать. Но извлечение не произошло, как это случилось двумя неделями раньше — Он всадил кинжал в мою мать, и пока я стоял и смотрел, не веря своим глазам, он выпрыгнул в окно, через которое забрался внутрь, и попытался убежать по крышам. Я бросился за ним, догнал и сбил его голыми руками, после чего сбросил с крыши. Кипс глотнул. Железный кулак безоружный погнался за убийцей по крышам и убил человека, вооруженного отравленным кинжалом. И все это в 14 лет... Командующий сделал паузу, разглядывая обожженную руку Кипа. Жестом он велел мальчику передать ему мазь, выданную хирургионом, и принялся втирать ее в воспаленную кожу. Кип зашипел, стиснув все мышцы тела, чтобы не закричать. «Тебе нужно разрабатывать пальцы», — сказал железный кулак. «Ежедневно на протяжении всего дня. Иначе ты оглянуться не успеешь, как они закостенеют и превратятся в клешню». Шрамы стянут пальцы и ладони, при каждом движении кожа будет лопаться заново. Лучше немного потерпи сейчас, чтобы не пришлось терпеть позже. Если это немного, то что же тогда много?» Командующий вернулся к своей истории, принявшись неторопливо наматывать на руку Кипа свежую повязку. «Я не имел в виду похвалиться тем, каким я был крутым юнцом, Кип. Я рассказал это, чтобы ты знал». Я тоже совершал ошибки. Моя мать занималась дават, боевым искусством нашего племени. Она не была великим мастером, но для гражданского лица имела неплохую подготовку. Если бы я не вошел в комнату и не отвлек ее внимание, она вполне смогла бы защитить себя, пока не подоспела бы охрана. И потом, когда я его догнал, мне не следовало его убивать. Мы могли узнать, кто его подослал. «Вы были всего лишь мальчиком», — возразил Кип. Его рука была заново замутана бинтами и зафиксирована. Все равно, что холодным, промозглым утром заползти обратно в теплую постель. «Как и ты», — отозвался железный кулак. Кип попытался было возразить, но командующий еще не закончил. «И даже если бы это было не так, мне доводилось видеть, как вполне взрослые люди делают гораздо худшие ошибки во время сражения». «Если бы мы от природы могли принимать здравые решения в боевой обстановке, нам не было бы нужды тренироваться». «Но из-за меня погибли люди. Или нет? Я убил короля и до сих пор не могу понять, хорошо это было или плохо». Мучения Кипа нахлынули волной, набухли слезами в глазах. Он отвел взгляд и скрипнул зубами, отчаянно моргая. «Глупо, возьми себя в руки!» «Этого я не знаю», — ответил командующий. Однако цветной владыка не случайно подставил короля Городула под удар. Он хотел, чтобы его убили. Может быть, даже специально подстроил это заранее. Несомненно, что, захватив Городула в плен, вместо того, чтобы убить его, мы бы нарушили эти планы. Генерал Донавис превосходно знает свое дело. Он раскусил его в несколько мгновений. Большинство на его месте не смогли бы этого сделать, И уж, конечно, не пятнадцатилетний мальчишка, впервые оказавшийся на поле боя. Но я его не послушался. Я так хотел убить короля, что в тот момент проигнорировал бы кого угодно, кем бы он ни был. Он раздавил голову короля, как яйцо. Кип помнил это ощущение, череп, лопающийся под его рукой, хлюпание мозгов, брызнувшие струйки крови. Ты был полностью во власти своего цвета, Кип. «Поэтому ты допустил промах. Возможно, это послужит причиной разрастания войны. Возможно. А может быть, генерал ошибался. Может быть, король Городул оказался бы гораздо хуже, чем этот владыка. Мы не знаем и не можем знать. Это произошло. Просто в следующий раз учти свои ошибки. Это то, что делаю я». «Вот почему вы тренируетесь». «Вам удалось найти, кто его подослал?» — спросил Кип. «Того убийцу. Моя сестра считает, что удалось. Пойдем-ка на камбус, у нас еще хватит времени поужинать. Хотя и не так плотно, как хотелось бы нам обоим». «Но она ведь ему отомстила?» «Можно сказать и так. И что она с ним сделала?» «Вышла за него замуж».